Глава одиннадцатая. Зачистка Время опять замедлилось, как будто давая мне лишнее мгновение все обдумать. Вот только у меня не такой широкий арсенал возможностей, чтобы было из чего выбирать. Выучил где-то щит, придурок. Моя защита погасла, и один из бандитов вслух оценил мои способности. Точно. Надо бы изобразить обморок. «Да, теперь он надолго сухой будет. Впрочем, мы сюда не за энергией. поддержал его второй, доставая из рюкзака какой-то неизвестный мне прибор и направляя его прямо в голову свете. «Похоже, именно этой штукой они отключают людей, а потом утаскивают к себе в логово. Вот только опасный прибор в руках – это не только способ гарантированно отключить человека, но и шанс для меня». «Активация! Активация!» Я выстрелил два раза, чтобы уж наверняка попасть в цель, и учитывая, как все плыло у меня в глазах, это было совсем непросто. Парализатор в руках у бандита задымился и начал сыпать искрами. Видимо, выключение питания энергии извне не было предусмотрено конструкцией. Ну да, это же не военная технология, где все должно быть учтено. Кстати, а что будет, если снова его включить, когда он вот так вот пошел в разнос? Активация. Активация. Устройство в руках, так и не понявшего, что же происходит бандита, заработало, правда, совсем ненадолго. Энергия высвободилась из накопителя, ослепив меня яркой вспышкой, одежда на подручных ордель загорелась, и в следующую секунду оба они заметались живыми факелами. Вот только одно было не учтено в моем спонтанном плане: света с широко раскрытыми глазами. Она лежала на земле и с ужасом смотрела на меня. «Кто ты такой?» Она пробормотала этот вопрос, а потом все же рухнула в обморок. «Вот же черт! Только сейчас, когда адреналин, затопивший мозг во время боя, начал отступать, я осознал, что же натворил. Я ведь ждал появления бандитов, но думал, что без проблем оглушу их, прикрывшись щитом. И все, никаких подозрений». Просто предусмотрительный парень, которого можно поцеловать на прощание, а завтра поделиться подробностями встречи с Кромвелем, который, как оказалось, так боялся благ. Но стоило ситуации вырваться из-под контроля, как я сам себе создал целое море проблем. И все из-за активатора, который моей редкостью может привлечь ко мне ненужное внимание. Причем если при нападении на Вартакона мое лицо никто не видел, то сейчас-то я никак не скрывался. Чисто теоретически, случись каждая из этих стычек сама по себе, и не было бы ничего страшного. Все бы просто пожали плечами. Ну, бывает. Вот только когда глава повстанцев ищет на Земле странности, описание обеих ситуаций обязательно попадет в руки к нему или его аналитикам. И все. В одном случае применение активатора было явным, Во втором это не очевидно, но только до тех пор, пока знающий человек не задаст правильные вопросы. Меня вычислят. И чтобы этого не допустить, у меня есть только два варианта. Я заметил бутылочку воды, выпавшую из кармана одного из бандитов, пока он бегал живым факелом. Можно будет попробовать промыть себе глаза. Так вот, вариант один, самый простой и надежный. Добить потерявших сознание от боли подручных ордель, чтобы они ничего не смогли рассказать. Вот только в этом решении есть не очень приятный нюанс. Получается, вместе с ними мне надо будет избавляться и от светы. Она ведь тоже почти наверняка все видела. Не факт, что поняла, но если люди командора до нее доберутся, все вылезет наружу. А я не готов доверить свою жизнь и свободу случайности». Ладно, этот способ пока отложим в сторону и рассмотрим второй вариант. Вернуться и разобраться с оставленными в живых подельниками вартакона. Без их показаний этот инцидент вполне можно свести к случайности. Ненадежный парализатор, естественный щит. Не будет повода проверять детали, и на меня никто не выйдет. Можно даже для достоверности изобразить временную потерю способностей, как должно было со мной случиться после использования столь сильного навыка. «Семен!» – один из бандитов начал приходить в себя и позвал другого. «Что с нами?» «Дезориентация – это хорошо. Это плюс в пользу второго варианта». «Да и сказать по правде, если вариант с уничтожением условно плохих членов общества я еще готов рассмотреть...» убийство Светы, которую вроде бы изначально я и шел спасать, это уже все же за гранью того, что я считаю для себя допустимым. Вызови полицию и скорую. В этот момент девушка начала приходить в себя, и я сразу же подкинул ей эту задачу. Пусть будет занято делом, а там постепенно все лишние воспоминания и выветрятся. Впрочем, будет не лишним первым озвучить правильное описание произошедшего. «У меня низкий рейтинг. Никак». Девушка как будто вздрогнула, и я вспомнил, что она действительно уже рассказывала об этом раньше. Пришлось в итоге звонить самому. «Что произошло?» «А вот и тот вопрос, которого я ждал». «На нас напали. Я их немного задержал естественным щитом. Увы, хватило меня ненадолго». Но, похоже, они даже такого не ожидали. Их прибор повредился и самую малость поджарил обоих. Я указал девушке на обгоревших бандитов и... больше ничего. Меньше чем за минуту к нам прибыл ближайший патруль. Будь я старым собой, учитывая мои планы, пришлось бы делать ноги еще до его появления. Но сейчас у меня есть моя медаль и сотни репутаций с военными – которая, как я уже знал, неплохо действует и на полицию. Не удивлюсь, что такая оперативность связана в том числе и с этим фактом. В общем, как я и думал, проблем не возникло, и на формальности ушло не более пяти минут. Я еще раз поведал свою версию произошедшего, проследил, как Свету и бандитов грузят в машины скорой помощи, а потом, после отказа от предложения подбросить до дома, меня просто оставили в покое. Сколько на все про все ушло времени? Минут пятнадцать? Точно не больше. И это прекрасно. Теперь пора возвращаться на склад, и как бы это ни было неприятно, почищать хвосты с той стороны. И когда я успел превратиться в человека, который так легко рассуждает об убийствах?